Вместо эпилога. Ласт. Она ушла. Наплевав на все правила приличия, я неграциозно плюхнулся в кресло и закинул ноги на стол. И он вместе с ней. Он нарустало потер переносицу. «Скажи, мастер, ты уверен, что на Виорне она будет в большей безопасности, чем здесь?» Озвучил я сомнения, терзавшие меня последние несколько дней. «Да...» «Вампиры позаботятся о ней. Да и Хантер сделает все, чтобы с его женой ничего не случилось». Опекун Скай пригубил из кружки, стоявшей рядом со стопкой документов, и поморщился. Черт, совсем остыл». «Если твоя строптивая воспитанница его к себе подпустит», — заметил я. «Со временем подпустит. Скай никогда не умела долго злиться. Мне бы твою уверенность». Мы замолчали. Пытаясь отвлечься от грустных мыслей, я наугад вытянул свиток из вороха документов, разбросанных по столу мастера. Пару недель назад я бы не позволил себе даже зайти в жилище земляного мастера, а сейчас вижу себя тут как дома. И все благодаря моей сводной сестре, по которой я уже скучал. «Дорогая, это поразительно. Как ты предсказывала, земля показывает лучшие результаты». Смески с доминантой земли легко осваивают плетение остальных трех стихий. Процент универсалов просто невероятный. Остальным кастам будет сложно их догнать. Более того, я вообще сомневаюсь, что другие стихии когда-нибудь достигнут такого уровня смешения. «Что за черт?» — воскликнул я, пораженный прочитанным. «Что такое?» — Оннер поднял на меня взгляд. «Ты видел этот свиток?» «Да». Пробежался глазами не так давно. «Жаль, что оборван конец письма. Я бы многое отдал, чтобы узнать, кто это писал и кому. Выпьешь?» — неожиданно сменил он тему. «Только если ты предлагаешь мне этот жутко пахнущий остывший отвар?» «Конечно, нет». Мастер встал и, не став звать служанку, сам ушел на кухню. «А я остался размышлять над прочитанным». Земля — самая предрасположенная к смескам универсалам каста. И воздух знал об этом. Более того, воздух боялся. Они боялись усиления касты за счет универсальных магов, таких как Скай. Но почему? Ведь Земля — самая миролюбивая из всех нас. «Держи». Онор подал мне стакан, наполненный жидкостью янтарного цвета. «Что это?» Я принюхался. Напиток пах травами, терпко и сладко. Новая вампирская мода. Называется Коя. Пей маленькими глотками. Он довольно крепкий. Я пригубил предложенный напиток. Вкусно, но со льдом было бы лучше. Возможно. Разговор снова сошел на нет. Я потягивал Коя, а Оннер продолжал разбирать документы. За окном солнце медленно уползало за горизонт, так что в комнате танцевали причудливые тени. Я наблюдал за ними, снова думая о Скай. Это ужасно, но я все еще испытывал к ней чувства, далеко не братские чувства. Я просто не мог до конца поверить в то, что она моя сестра. А если вспомнить все, что между нами произошло за этот год? Ангелы, мне срочно нужно отвлечься. Онор. какие свитки ты еще не смотрел? Вон та стопка. Не отвлекаясь от чтения, махнул рукой мастер. Я перетащил кресло и углубился в разбор. Письма, схемы, записи по ходу исследования, врачебные заметки — все в беспорядке, и все до эпохи крови. Я уже думал, что нам никогда не узнать, кто вел все эти записи. Но тут у меня в руки попал клочок пергамента с нацарапанной на скорую руку запиской. Терра, я прошу тебя перестать. Пожалуйста, нам нужно уходить. Милая, ты же видишь, что ты наделала. Маги сходят с ума, не выдерживая давления смешанной силы. Мы только зря теряем время, пытаясь все исправить. Эйр и Аква уже ушли на оазис. Аква предполагает, что там они будут в безопасности. Я тоже ухожу на Виорн и надеюсь, что ты пойдешь со мной. Любимая, на нестории слишком опасно. Прошу, пойдем со мной. Вечно твой Игнис. И дальше приписка. Терра, я знаю, что ты злишься на меня из-за того, что произошло с тем смеском. Но это не оправдывает того, что ты сделала. Земля и огонь не заслуживают наказания за мои ошибки. Прости меня. Иди со мной, умоляю. Шокированный, я перечитал записку еще раз и еще. «Оннер!» Едва выговорив имя мастера заплетающимся языком, позвал я. Земляной только отмахнулся. Онер! Да что? Мужчина наконец отвлекся от занимавшего его текста. Не видишь я? Он осекся, видимо, поняв что-то по моему лицу. «В чём дело, Ласт?» Я молча протянул ему записку. Мастер быстро прочитал ее и потрясенно прошептал. «Это просто невозможно. Они же всего лишь фольклорный вымысел наших предков». «И этот фольклорный вымысел ставил над нами эксперименты. Я тяжело опустился в кресло, подавленный внезапным открытием». «Ты понимаешь, что это меняет всё?» Да, а еще я начинаю волноваться за Скай. Конец первой книги. Текст читали Олег и Галина Кейнс.